Глава 10. С днём рождения Холли. Или надо говорить э, с прошедшим днём рождения? Ричард нервно засмеялся. У Холли челюсть отвисла от изумления, когда она увидела на пороге своего старшего брата. Она закрыла рот и снова открыла его, как аквариумная рыбка, совершенно не зная, что сказать. Я принёс тебе маленькие орхидеи фаленопсис в горшочке. сказал он, протягивая ей растение. Их доставили свежими, они ещё не распустились, но вот-вот зацветут. Он говорил, как в рекламе. Поражённая Холли легонько прикоснулась к розовым бутонам. Боже, Ричард, орхидеи, мои любимые цветы. Ну, у тебя такой милый сад. А милый и он откашлялся. И зелёный. Немного заросший, правда. Он умолк и принялся перекатываться с каблуков на носки, что всегда злило Холли. Хочешь зайти, или ты просто мимо проезжал? Но, ну, пожалуйста, скажи, что не хочешь. Несмотря на подарок, Холли была не в настроении общаться с Ричардом. Э, ну, да, пожалуй, зайду ненадолго. Ричард вытирал ноги в течение минимум 2 минут, прежде чем войти в дом. В своем вязаном коричневом кардигане и коричневых брюках, доходивших строго до верха аккуратных коричневых макосин, он напомнил Холли и ее старого учителя математики. Причесанный волосок к волоску с безупречно чистыми, только что после маникюра, ногтями. Холли представила себе, как он каждый вечер измеряет их маленькой линейкой, чтобы убедиться, что их длина не превышает европейского стандарта, если, конечно, такой существует. Ей всегда казалось, что Ричарду неловко в собственном теле. Он выглядел так, будто туго затянутый коричневый галстук его душил, а ходил словно к спине ему привязали шест. В те редкие моменты, когда он улыбался, улыбка никогда не затрагивала его глаз. Он муштровал собственное тело, орал на него и наказывал себя всякий раз, когда случайно начинал вести себя как нормальный человек. Самое печальное, что он верил, что ему живётся намного лучше, чем другим. Холли проводила его в гостиную и поставила орхидеи на телевизор. "Нет, Холли, нет", сказал он, погрозив ей пальцем, как непослушному ребёнку. "Не ставь его туда. Он должен находиться в прохладном месте, защищённом от сквозняков, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов". "О, конечно," Холли снова взяла горшок в руки и в панике стала искать для него подходящее место. Как он сказал, тёплое место вдали от сквозняков. Как ему удавалось заставлять её чувствовать себя дурочкой. Как насчёт столика в центре комнаты? Там ему будет хорошо. Холли сделала, как ей велели, и поставила горшок на журнальный столик, почти ожидая, что он назовёт её хорошей девочкой. К счастью, он промолчал. Ричард занял своё любимое место рядом с камином и осмотрелся. «У тебя очень чисто», — прокомментировал он. «Спасибо, я только что убралась». Он кивнул, как будто уже знал это. «Хочешь чаю или кофе?» — спросила она, надеясь, что он откажется. «Да, спасибо», — сказал он и хлопнул в ладоши. «Я бы выпил чаю с молоком...» но без сахара. Холли вернулась из кухни с двумя кружками чая и поставила их на журнальный столик. Она надеялась, что пар от чашек не убьет бедное растение. «Просто поливай его регулярно и подкармливай каждую весну». Он все еще говорил о растении. Холли кивнула, прекрасно зная, что не будет делать ни того, ни другого. «Не знала, что ты знаток цветоводства, Ричард». сказала она, стараясь поддержать беседу. Молчание, казалось, разрасталось, заполняя с собой весь дом. «Часто работаешь в саду?» «О, да! Я люблю работать в саду!» Его глаза загорелись. «Суббота — мой садовый день!» — объявил он, улыбаясь в свою чашку. У Холли появилось ощущение, что рядом с ней сидит абсолютно незнакомый ей человек, Она поняла, что слишком мало знает о Ричарде, как и он почти ничего не знает о её жизни. Но Ричард сам это захотел. Он всегда держался особняком, даже с ребёнком. Никогда не делился своими радостями, никогда не рассказывал, как у него прошёл день. Всему на свете он предпочитал факты и только факты. Даже о Мередит его семья впервые узнала в тот самый день, когда они вдвоём пришли на ужин и объявили о своей помолвке. Отговаривать его от женитьбы на этой рыжеволосой, зеленоглазой драконихе было, к сожалению, слишком поздно. Да и не стал бы он их слушать. "Послушай", решилась она, и её голос прозвучал слишком громко в маленькой гостиной. "В твоей жизни случилось что-то странное или необычное? Например, почему ты здесь?" "Нет, нет, ничего странного. Всё как всегда." Он глотнул чаю и добавил: "И ничего необычного тоже. Просто захотел заскочить на минуту, раз уж оказался в этом районе". "Понятно. Просто очень неожиданно, что ты забрался в наши края", Холли засмеялась, "что привело тебя в тёмный и опасный северный округ?" "Да знаешь, просто по делу", пробормотал он. "Но машину я, конечно, оставил на другом берегу реки". Холли выдавила из себя улыбку. "Шучу, шучу", поспешил добавить он. "Она прямо рядом с домом, на улице. Но ты же не думаешь, что это и правда э, опасно?" серьёзно спросил он. "Думаю, с ней всё будет в порядке", насмешливо ответила Холли. "Вроде бы никто подозрительный в нашем тупике средь белого дня не шлялся". Он не оценил её юмора. Как Эмили и Тими А извини, я хотела сказать Тимоти. Разумеется, она говорила с не специально. Глаза Ричарда загорелись. У них всё хорошо, Холли, очень хорошо. Хотя я за них и беспокоюсь. Он отвёл взгляд и стал рассматривать комнату. Что ты имеешь в виду? спросила Холли, надеясь, что, может быть, сейчас Ричард откроется ей. Да нет, ничего конкретного, Холли. Дети вообще источник беспокойства. Он поправил очки и посмотрел ей в глаза. Наверное, ты рада, что тебе не придётся беспокоиться о детях, сказал он, засмеявшись. В комнате повисло молчание. Холли показалось, будто её ударили ногой в живот. Так ты уже нашла работу? продолжил он. Холли сидела, о каменев от шока. Ей всё ещё не верилось, что у него хватило наглости сказать ей это. Она чувствовала оскорбление и обиду. И ей хотелось, чтобы он немедленно покинул её дом. Хватит разводить с ним церемонии. Не будет же она объяснять своему брату с его кургузом и мумишком, что она ещё и не начинала искать работу, потому что скорбит по покойному мужу. Этого беспокойства ему не придётся испытать ещё лет 50. Нет, рявкнула она. А на что же ты живёшь? Э, получаешь пособие по безработице? Нет, Ричард, сказала она, стараясь не терять самообладания. Я получаю не пособие по безработице, а вдовье пособие. А, замечательно. Удобная вещь, не правда ли? Я не стала бы употреблять слово удобной. По-моему, это чрезвычайно тягостная вещь. Атмосфера стала напряжённой. Неожиданно Ричард хлопнул себя рукой по ноге. Я, пожалуй, поеду на работу, объявил он, вставая и потягиваясь, как будто просидел несколько часов. Хорошо, Холли испытала облегчение. Тебе и правда лучше уехать, пока твою машину не угнали. Он снова не понял шутки, Он стал выглядывать из окна, чтобы убедиться, что машина на месте. Ты права. Она ещё здесь, слава богу. Ну, было приятно тебя увидеть. И спасибо за чай, сказал он какой-то точки на обоях поверх её головы. Пожалуйста. И спасибо за орхидею, ответила Холли сквозь зубы. Ричард пошёл по дорожке через сад, но на полпути остановился осмотреться. покачал головой в знак неодобрения и крикнул: "Тебе нужно нанять кого-нибудь, кто бы навёл здесь порядок". И уехал на своей коричневой семейной машине. Холли кипела от злости, глядя, как он отъезжает. Потом с грохотом захлопнулась дверь. Этот человек так её взбесил, что она чуть не выгнала его. Как можно до такой степени ничего не понимать?